Глава тридцать первая «Так-так», — пробормотал я, безбоязненно приближаясь к трону. В зале, где тот был установлен, не было ловушек или защитных доменов, да и установить их стало бы большой проблемой, уж больно много здесь скопилось природной энергии. Остановившись в метре от трона, я поднял руки и постарался сосредоточиться на движениях энергии вокруг. Пускай информация о подобных техниках у меня не было, но это не значит, что я не мог у них разобраться сам хотя бы в общих чертах и для понимания, зачем все это здесь накручено. Переплетение жгутов энергии формировали десятки узлов, и картина пока никак не желала складываться. Единственное, чего я смог добиться, это немного разобраться во внутренних контурах. И это были контуры управления, причем у нескольких слоев. Иными словами, этот трон предназначался для контроля за чем-то очень крупным. И количество нитей, с поступающей к нему природной энергией, подтверждало мои выводы. Оставалось выяснить, чем же управлял трон, и я использовать его как-то для собственного усиления, а вот с этим были серьезные проблемы. С моим пониманием и силой разобраться о вмешании энергии пока не выходило при всем желании. Был еще вариант наплевать на все и просто усесться на трон, но эту гениальную идею я отбросил сразу, самоубийцей быть совсем не хотелось. Уверен, первый предок установил какие-то ограничения, и пока я не разберусь у них, использовать этот артефакт слишком опасно. У меня, конечно, были предположения, для чего нужен трон. Самое напрашивающееся и вероятное – Это узел управления осколком, благодаря которому первый предок устанавливал и ускорял внутри него временные потоки, а также распределял природную энергию. И если мои предположения верны, это самая полезная штука из всего, что я находил в экспедиции за все время. Единственное, что мне было непонятно, это материалы, из которых сделан трон. Хоть и бей, но я не знаю, зачем использовать в структуре артефакта скелеты живых существ, и особенно людей. Энергия смерти рано или поздно начнет влиять на практика, решившего воспользоваться троном, и чем дольше он будет работать с ним, тем сильнее будет этого воздействия. Но логика в этом все равно должна быть. Слишком уж было бы глупо такой хренью портить артефакт подобной силы. Вздохнул, я вышел из зала и потратил около десяти минут на то, чтобы замаскировать с помощью иллюзорных каскадов дверь, ведущую к трону. Не думаю, что магам сейчас нужен доступ к этой штуке. Или наломаю дров. Ещё чего, кто-нибудь решит попробовать использовать трон по прямому назначению? а потом придется что-то делать с его останками. Вернувшись к группе разведчиков, возглавляемых Георгом, я отчитался о зачистке территории обители, но попросил пока не лезть в малые здания на всякий случай. «Нашел что-то интересное?» С любопытством спросил Архимаг, явно держа меня в фокусе какого-то заклинания определения правды. «О да, можно и так сказать». Не смог удержаться от улыбки. «Загляните в центр сада, вам должно понравиться». На меня посмотрели с подозрительностью, но уточнять детали не стали. Георг сделал знак своим людям, направляясь внутрь обители, я же удивленно посмотрел на его удаляющуюся спину в дурацком наплечном плаще. Этот вспыльчивый архимаг решил вот так просто отступить. Может, глава поговорил с ним или кто-то из заславских? В любом случае, мне же лучше. Как я и предполагал, Георгой разведчиков больше всего впечатлило древо Бодхи. Той концентрации природной энергии, что крутилась возле него, было достаточно, чтобы ее почувствовали даже маги. И это ощущение для магов оказалось у новинку. Пока я проверял оставшиеся здания и храмы, а также внутренние помещения дворцов обители, Маги в буквальном смысле наводнили территорию сада и главного здания. Они изучали и выносили все маломальски ценное. Единственное, что я им трогать запретил, это установленные по всему саду столбы с выгравированными символами. Они являлись частью местной защиты и трогать их было бы большой глупостью. На следующий день нашей работы в обитель прибыла делегация из пояса вместе с главой экспедиции. Больше десяти полновесных архимагов, включая ректора первого магического. Последний, кстати, совершенно неожиданно поздоровался и назвал меня по имени. Он расспросил о работе в поясе и все ли в порядке, намекнул на то, что я единственный студент первого курса, задействованный в экспедиции, да еще и поднявшийся так высоко. А еще он пожелал мне удачи на скорых экзаменах. Вот так я совершенно неожиданно для себя обнаружил, как быстро пролетели дни. Делегация пробыла в экспедиции неделю, изучая все, что мне удалось очистить от печати, и особенно сильно интересуясь обителью, а также тем, что лично мне удалось найти и взять себе в карман за время своей работы здесь. Напрямую этого никто не говорил, особенно когда рядом присутствовали целых два архимага семизаславских. но изучить и найти что-то запрещенное пытались. Благо, моих иллюзий, накинутых на взятые сокровища, пока хватало. Для всех шкатулки, травы и изменчивый металл выглядели как обычные вещи наемника. Я, впрочем, особо не расслаблялся, сила полноценного мага или уладыки слишком уж непредсказуемая штука. Именно поэтому все свои сокровища до отбытия сосколка старался держать в храме меча, куда никто, кроме меня, попасть не мог. Мое возвращение в поезд было неизбежным, и как бы я ни отдалял этот момент, обосновывая тем, что нужно продолжать открытие храмовых павильонов, он все равно наступил. Отчасти потому, что большую часть работы я уже сделал, и осталось лишь несколько непроверенных крупных храмов. Дальше маги поезда могли уже не торопясь разобраться со всем сами. Заодно, подозреваю, они хотели проверить какие-то свои разработки. Не зря же все это время так напряженно изучали найденные в храмовом комплексе и обители артефакты. Как мне было не жаль, но от приказа Заславских возвращаться просто так не отмахнешься. А значит, мои дни продуктивных тренировок подошли к концу. За последние недели, благодаря древу Бодхи, тренировкам и медитациям, под ним мне удалось значительно продвинуться не только в развитии, но и в понимании фундаментальных законов и использовании техник. Я сумел даже продвинуться к среднему этапу золотого ядра, серьезно укрепив его и уже надеялся прорваться к пику, когда пришел приказ. Неприятно, но я уверен, что в будущем смогу вернуться сюда. Главное правильно обосновать это за Славским и добиться от них разрешения. В планах еще было прихватить с собой Марию. Здесь она могла получить то, чего ей сейчас больше всего не хватает. Понимание природной энергии, как она может менять тело практикующего боевые искусства. Оставалась сущая малость. Говорить ее отца. Прибыл в поезд, я оказался удивлен теми изменениями, что произошли там за время моего отсутствия. Последний месяц в экспедиции выдался продуктивным, работы хватало, и я был вынужден на время забыть об отпускных. Из зрелища нескольких самых настоящих летающих крепостей над городом вызвало у меня легкий шок. Я впервые видел так близко циты, как их по-простому называли в народе. Ну, или магические охранные цитадели, если говорить официально. И то, что сейчас эти бандуры летали над столицей, говорило о многом. Чтобы поднять циту в воздух и держать ее там, требовалось прорва амины. Нет, не так. Требовалось море амины и обычно их использовали для закрытия бреши в барьерах на краю пояса, а также для дальних путешествий по пустошам. Потому что рядом с барьером или в пустошах проблем со сбором амины куда меньше, чем в центре пояса. По моим самым скромным прикидкам на то, чтобы сейчас держать над столицей сразу пяток цитов, пояс тратил годовой ресурс амины в сутки. Чудовищная цена, если подумать. «Что же происходит?» — пробормотал я под нос, направляясь к парковке рядом с портом, где меня уже ждала машина Заславских. На заднем сиденье находился Александр Михайлович. «Привет, Андрей, садись», — кивнул он на место рядом с собой. «Поговорим по дороге до студенческого городка». Я кивнул, присаживаясь рядом и мысленно гадая, в чем же причина такой спешки и желание со мной поговорить. В том, что второй по влиятельности член семьи Заславских решил по доброте меня подбросить до общежития, верилось трудом. Так что я решил подождать объяснений, и они не заставили себя долго ждать. Прежде всего касательно тех артефактов, что ты вынес с территории экспедиции. С учетом того, как ты помог поясу, можешь оставить их у себя при условии того, что не будешь их продавать или использовать против пояса. Этот вопрос закрыли, сказал Александр Михайлович, смотря на проплывающие мимо красочные пейзажи города за окном машины. Я думаю, ты уже заметил охранные цитадели над городом, да? Да, и сильно удивился. Немудрено. У нас большие проблемы. И когда я говорю «нас», я имею в виду весь пояс. Андрей, думаю, уже через полгода-год грянет так, что тряхнет всех. Если кратко, то нас взяли в блокаду сразу несколько поясов. Вряд ли тебе что-то скажут их порядковые имена, или как они там себя называют. Это не важно. Что нам точно известно, так это их взаимодействие с одержимыми. Да, теми самыми, с которыми тебе уже посчастливилось встретиться три раза. Встретиться и выжить. Можно сказать, что сейчас ты в семье самый опытный мак во всем, что касается одержимых. Заславский не удержался и усмехнулся, явно удивляясь со стороны собственным словам. Студент первого курса и самый опытный, а еще умудрившийся выжить и даже победить людей, способных остановить сильнейших магов пояса. Это ли не шутка? «В любом случае, у меня к тебе просьба». Александр Михайлович посмотрел внимательно на меня. «Даже скорее приказ». «Я слушаю». «Что тут еще скажешь? Сам же подписал контракт». «Займешься безопасностью Марии. С завтрашнего дня она продолжит ходить в университет». Можешь ничего не говорить, так надо. Твоя же задача быть рядом с ней во внеучебное время и между занятиями. И защитить, когда одержимые вновь попытаются захватить ее. Заметь, я сейчас говорю именно не «если», а «когда». Это значит, что они совершенно точно попытаются сделать это еще раз. «Помимо тебя рядом будет кто-то из наших архимагов и штурмовое звено в полной выкладке. Твоя задача заключается в том, чтобы защитить Машу на 20 секунд. Не думаю, что это будет проблемой с учётом того, что ты показал раньше. Что-то хочешь сказать?» «Моя семья...» Если блокада, то значит, все пограничные территории пояса будут подвергаться ударам так или иначе. Твою сестру увозить далеко от барьера нельзя, напомню. Сейчас решается вопрос переправить твоих близких в один из окраинных районных центров. Там, где защита получше. Это единственное, что мы пока можем сделать. Хорошо, спасибо. Я облегченно выдохнул про себя. «А когда эта блокада перерастет в настоящую войну?» «Ну, предполагаю, когда мы попытаемся прорвать ее, или когда у наших противников лопнет терпение. Трудно сказать». «Если все так, как вы говорите, почему нам не отрезали сообщения с экспедиции? Там же сейчас сильнейшие маги». «Сейчас только малая их часть», — поправил он меня. А не смогли отрезать, потому что, к нашему счастью, осколок находится слишком близко к поясу, и прочность пространственного тоннеля слишком велика даже для одержимых. Да и не так важен им этот канал. Главное, что в пояс сейчас не поступают самые важные товары, в том числе и продовольствие. Андрей, я рассказываю все это потому, что доверяю тебе свою дочь. Очень скоро, так или иначе, грянет гром, и задеты будут все. Будь готов к тому, что произойдет. Сдай экзамены, и готовься. Поверь, тебе очень скоро пригодятся полученные навыки. И насчет блокады пока помалкивай. Это мой прямой приказ. Совет не хочет паники. Когда-нибудь позже будут сделаны официальные заявления. А сейчас помни. Маша должна быть всегда в поле твоего зрения. Принято. Я кивнул уже, мысленно обдумывая варианты того, что нужно сделать в первую очередь.